Вор в законе Геннадий Корьков, которого все называли монголом, сколотил банду из 32 двух отпетых рецидивистов. Япончик оказался среди них вовсе не случайно. Еще в школе он преуспел в занятиях боксом и даже выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Однако, хотя тренеры считали его восходящей звездой несколько побед на районах и городских соревнованиях, Вячеслав Иваньков, получивший позже кличку «Япончик» за своеобразный восточный разрез глаз, предпочел карьеру виной области. Монгол, тяготевший к спортсменам-силовикам, приметил упрямого и бесстрашного бойца, готового без раздумий выполнить любой приказ бригадира и взял его в ученики. Новобранец оказался очень талантливым и позже превзошел учителя по многим показателям. Но у монгола было чему поучиться. Банда, имевшая осведомителей среди валютчиков, проституток, форцовщиков отличалась изощренной жестокостью и большим умением скрывать следы преступлений. Жертвы выбирались из числа подпольных миллионеров, работников торговли, собирателей антиквариата и богатых цеховиков. Монгол хорошо понимал, что потерпевшие после налета в милиции не побегут, потому что объяснять прокуратуре, откуда у рядового советского гражданина появились ювелирные украшения или картины стоимостью сотни тысяч рублей, По тем временам это были астрономические суммы. Никто не захочет. Причем, чтобы конвейер действовал безостановочно, кроме откупного бандиты требовали дать им очередную наводку. Трудилась бригада «Монгола» и на ниве улаживание взаимных претензий цеховиков и антикварщиков. Предлагала услуги по возвращению долгов с условием отчисления процента, за беспокойство и хлопоты. В группе Монгола были настоящие мастера своего дела, умевшие найти взаимопонимание с любым самым несговорчивым человеком. Бандиты вывозили жертвы и членов их семей в лес, подвешивали женщин за ноги к веткам деревьев, заставляли вырывать себе могилы. Особо строптивых отдавали в руки некоего быкова, имевшего кличку Балда, наркомана, регулярно попадавшего в психбольницу с диагнозом шизофрении. Балда расправлялся с людьми просто, запихивал живыми в гроб, заколачивал гвоздями крышку и начинал пилить доски двуручной пилой. Тут уж у любых клиентов развязывался язык, и они вспоминали все, даже то, чего раньше не знали. Банду «Монгола» московский уголовный розыск разгромил в 1972 году. Каждый в соответствии со способностями получил достойное наказание. Балда был осужден на 13 лет и отправился в психиатрическую больницу специального типа. «Монгол» заслужил на год больше. Кстати, после освобождения он держался в тени, Громко о себе не заявлял. Уже в постперестроечное время собрал команду из крутых спортсменов, борцов, боксеров, штангистов. С их помощью старый вор легко добывал средства к существованию. Обложил дань кооператоров, автосервис, латочников и владельцев частных магазинов в районе Тушино. На рестораны и наркотики в Монголу хватало с лихвой — До самой его кончины летом 1994 года, в меры и в отличие от большинства своих собратьев в мафиозе, Монгон отошел в 64 года тихой и посторонней помощи, но безмятежной и благостной его кончину не назовешь. Патриарх Отечественного Рекета на излете жизни тяжело болел. Сказались годы проведенный в тюрьмах, изоляторах и лагерях. Последние дни Кайков провел в отдельной престижной палате под наблюдением специалистов Московского онкологического центра на Каширском шоссе.